«Господи, помоги!» — шепчет она, направляет дуло серебристого пистолета в живот и нажимает на спусковой крючок стартового пистолета. Грохот выстрела раскалывает тишину. Стартовый пистолет выскальзывает из руки Евелины в чернильном углу пруда, а серебристый пистолет падает на траву. По платью расплывается кровавое пятно. Евелина изумленно глядит на него и ничком валится в воду. Я цепенею, скованной непонятной тоской,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 «Зачем я здесь?» – выдыхаю я, пытаясь высвободить воспоминания из цепких объятий мрака. «Надо помочь Эвелине, она захлебнется». Моргаю, гляжу на пруд. Эвелина ничком распростерлась на поверхности. Боль сменяется паникой. Я вскакиваю, перепрыгиваю через кусты, бросаюсь в ледяную воду. Намокшее платье Евелины обволакивает ее тяжелой неподъемной сетью. Дно пруда покрыто скользкой тиной. Мне не во что упереться. В бальной зале поднимается суматоха. Дарби дерется с Майклом Хардкаслом, отвлекает внимание от умирающей Велины. Над головой вспыхивает фейерверк, окрашивает все в красные, лиловые, желтые и оранжевые цвета. Хватаю Велину за талию, выволакиваю из воды на траву. Валюсь на грязь, перевожу дух, проверяя, выполняет ли Каннингем мою просьбу, вцепиться в Майкла и не выпускать. Каннингем делает все, как полагается. Наш план срабатывает. Почти без моего участия. Давние воспоминания меня едва не парализовало. Другая женщина, другая смерть. А всему виной страх на лице Эвелины. Я узнал этот страх. Я уверен, что именно из-за него приехал в Блэкет. Ко мне подбегает доктор Дики. Он запыхался, еле дышит. С ужасом смотрит, как испаряется его состояние.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 Примите мои искренние соболезнования, мистер Харкаса, сочувственно произношу я, касаясь его руки. Ваша сестра покончила с собой. Он тут же обмякает, на глаза наворачиваются слезы. Взгляд устремлен на пруд. Не может быть, она жива. Увы, доктор засвидетельствовал смерть. Я достаю из кармана серебристый пистолет, вручаю его Майклу. Она застрелилась из этого оружия. Оно вам знакомо? Нет.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 Под проливным дождем я бегу к оранжерее, в дальний конец особняка, проскальзываю в дверь, которую нарочно оставил открытой, и прячусь за китайской ширмой. С портрета над камином на меня глядит бабушка Эвелины. В дрожащем свете свечей кажется, что она улыбается. Может быть, ей известно то, что знаю я. Может быть, она всегда это знала, и день за днем была вынуждена смотреть, как мы тычемся по углам, будто слепые котята.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 Руки в карманах, на смышленом лице Раштана неколебимая уверенность. Мне лжет даже мое отражение. Первое, что отобрал у меня Блейхит, это уверенность. Дверь распахивается, сквозняк из коридора колышет огоньки свечей. Сквозь щелки складной ширмы вижу бледного, дрожащего Майкла. Он в изнеможении приваливается к дверной раме, в глазах блестят слезы.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 Все равно не понимаю, как вы на это решились. Мне многие рассказывали о том, как вы с Велиной близки, какую привязанность питаете друг к друг другу. Неужели все это ложь?» Он гневно выпрямляется в кресле. «Я обожаю сестру», — восклицает он, буравя меня взглядом. «Ради нее я готов на все. Поэтому она обратилась ко мне за помощью. Поэтому я и согласился ей помочь». Его реакция необъяснима.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 Да, Дикий сначала согласился нам помочь, но вчера Колридж узнал, что доктор собирается рассказать отцу обо всем. Понятно теперь? В конце концов, и Вели начнулось бы все в том же Блэкете, откуда она так отчаянно стремилась сбежать. А вы ей об этом рассказали? Нет, сокрушенно признается он. У нее был один единственный шанс на освобождение, на счастливую жизнь. Я не хотел ее разочаровывать. Но ведь проще было убить Дики. Вот и Колридж посоветовал то же самое. А как бы я это сделал? Дики намеревался выписать фальшивое свидетельство о смерти и сразу же пойти к отцу. Майкл качает головой. Мне ничего другого не оставалось. На столике у кресла стоят два бокала виски. Один выпит наполовину со следами помады на стекле, а второй почти пуст. Майкл тянется к бокалу, испачканному помадой. «Я выпью, с вашего позволения», – запинкой произносит он.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 зная, что ее выставят на посмешище. И готова была на все, лишь бы этого избежать. Выйдя замуж за Рейвенкорта, она бы страдала всю жизнь. Я хотел избавить ее от страданий. На щеках Майкла вспыхивают алые пятна румянца. Зеленые глаза стекленеют. Во взгляде сквозит такая искренняя печаль, что я ему почти верю. «И, разумеется, дело не в деньгах», — добавляю я. Он недовольно морщится. Велина упомянула, что родители собирались лишить вас наследства, если она откажется выйти замуж за Рейвенкорта, напоминаю я. Они сыграли на ее привязанности к вам, и это сработало. Она приехала в Блэкхит ради вас. Интересно, пошла бы она на это, если бы знала, что ее план провалится. А смерть Эвелины всех устраивает. «Инспектор, взгляните сами!» Майкл обводит рукой оранжерею. «Неужели вы и впрямь думаете, что я решила ее убить ради всего этого?» А теперь, когда отец наконец-то прекратит транжирить фамильное состояние, ваше положение значительно улучшится. Отец ничего другого не умеет, презрительно фыркает Майкл и одним глотком опустошает бокал. Поэтому вы его убили? Гримаса не сходит с его лица, он бледнеет еще больше, поджимает губы. Я обнаружил его труп, Майкл. Мне известно, что вы отравили отца, скорее всего, когда пришли объявить ему о начале охоты.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 Он потрясенно распахивает глаза, роняет стакан на пол. «Вы намерены все отрицать?» – спрашиваю я, внезапно усомнившись в своих рассуждениях. «Нет». «Где ваша мать, Майкл? Это она толкнула вас на убийство?» «Она... Я... Я не сразу понимаю, что запинающаяся речь и прерывистые вздохи – не свидетельство раскаяния и не попытка подобрать нужные слова».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 На столе бьется в судорогах Эвелина, на губах пузырится белая пена слюны. Дверь распахивается. Канингим изумленно глядит на меня. «Что происходит?» — спрашивает он. «Их отравили!» — кричу я. «Позовите Дики!» Канингим исчезает, даже не дослушав. Я хватаюсь за голову, беспомощно гляжу на содрогающиеся тела. Эвелина дергается, как одержимая. Сжатые зубы Майкла крошатся. «У вас же есть противоядие!»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 Фелисити? Хелена Харткасл? С кем мог сговориться Майкл? Или он ничего об этом не знал? Эвелина понемногу приходит в себя. Противоядие действует быстро, хотя она еще слаба. Ее пальцы бессильно касаются моей руки, с губ слетают невнятные звуки. Я наклоняюсь к ней. Я не, она тяжело сглатывает. Миллисент убили. Она тянется к горлу, вытаскивает из-под платья цепочку, на которую надет перстень с фамильным гербом хардкаслов. И недоуменно моргаю. «Надеюсь, теперь вам известно все, что нужно», звучит у двери в сад. «Только вам это не поможет». Оборачиваюсь и вижу, как из темноты выступает лакей. Он похлопывает ножом по ноге, обнаженный клинок поблескивает в свете свечей. Красно-белая ливрея, усеяна пятнами жира и грязи,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 У меня осталось всего два воплощения. Грегори Голд весь день проведет связанный, в сторожке. А Дональд Дэвис застрял где-то на дороге, за много миль отсюда. Если я сейчас умру, то вряд ли у меня останется шанс выбраться из Блэкхита. А пистолетик вам не понадобится, говорит лакей. Во мне вспыхивает искра надежды. И угасает, как только я замечаю его довольную хмылку. Да-да, красавчик. «Я вас убью», – заявляет он, поигрывая ножом. «Вот только сопротивляться вы не станете», – он подступает ближе. «Дело в том, что я поймал Анну. Если не хотите, чтобы я замучил ее до смерти, сдавайтесь немедленно, а потом приведете на кладбище всех, кто еще остался». Он разжимает кулак, показывает мне кровавленную шахматную фигуру и небрежно швыряет ее в камин, где она тут же сгорает дотла. Он делает еще шаг. «Ну?»